Глава одиннадцатая. Живые машины. Еще один этаж, и мы будем о цели. Я почти падал от усталости. Среди пескливых вражеских голосов я вдруг различил крик Ли. Он звал меня на помощь. Оглянувшись, я увидел, что Ли, Смит и Э повергнуты на землю. Враги всем скопом навалились на них и пытаются задушить. Я бросился на помощь друзьям, но силы окончательно изменили мне. Я упал. Плотная масса тел покрыла меня. Я...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 Привыкшего к реву паровозов и автомобильных рожков этот звук становился нестерпимым. Однако, кто бы ни трубил в эту необычайную трубу, но этот ужасный рев явился нашим спасителем. Еще минута, и наши враги, одни за другим, как подкошенные, попадали на пол. Некоторое время их тела конвульсивно подергивались, потом и эти движения затихли. Неужели звук убил их?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 — крикнул он нам. — Признаться, я уж потерял надежду увидеть вас снова. — Скажите, — обратился я к механику, — не знаете ли вы, кто поднял такой ужасный рев? — Да я поднял. Я, — ответил он, улыбаясь. — Что же мне оставалось еще делать? Сидя внутри нашего корабля, я наблюдал в перископ, что делают враги. Они пытались поднять люк нашего корабля, но это им не удалось. Тогда они принесли машину, с при помощью которой хотели расплавить корабль вместе со мной. И я решил отогнать их, нашим громко говорить. «Кстати, Ли хотел испытать его действие, ведь это же его изобретение». «Да», — сказал Ли, — «мегафон, мое изобретение». «При помощи особых усилителей я довожу силу звука до таких пределов, что колебания воздушных волн, вызываемые ими, могут убить быка и разрушить стены». «Настоящая иерихонская труба», — сказал я. «Такая труба уже была изобретена в ваше время и иерихоном», — заинтересовался Ли. Но, очевидно, он не знал легенду далекого прошлого». У меня не было времени рассказывать ему библейскую историю. За все Эа все еще не приходила в себя. И я начал серьезно беспокоиться за ее жизнь. Вот мы сейчас оживим ее. Ли вынул флакон с жидкостью и поднес ее к носу. Эа открыла глаза и улыбнулась Ли. Я пожалел, что чудодейственная бутылочка не находилась в моих руках. Но Ли как бы угадал мою мысль сказал Эа. Благодарите его. Он спас вашу жизнь.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 Нашими педалями я регулирую скорость, а рулевым колесом направление. Мы очень медленно катились по площади города дома. Вот я пускаю сразу на вторую скорость. Корабль ранулся вперед и направляю руль сюда. Куда же вы? Вскрикнул я. Вы направляете прямо на железобетонный остов Небоскрева. Я ждал катастрофы и невольно сжал руку нашего пилота, но ЭА только улыбнулась. Острый, металлический нос корабля пробил стену огромной толщины с такой легкостью, что я не почувствовал даже толчка.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 Не люди, а голод. Все делалось, так сказать, добровольно. За грошовые прибавки, посулы, а из изуродованому потомству этих охотников ничего больше не оставалось, как продолжать участь отцов или умереть с голоду из-за полной неприспособленности организма делать какую-нибудь иную работу. Это была эпоха профессиональной приспособленности, доведенной до абсурда. Но ведь в конце концов развед могло быть выгоднее простой механизации, например, этот великан, таскающий руками части машины на второй этаж,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 Я вздохнул с облегчением, когда увидел наконец подошедшего к Смиту рабочего, который казался нормально развитым и здоровым, если, конечно, не считать бледного цвета лица от постоянного пребывания в закрытом помещении. Смит начал о чем-то разговаривать с рабочим, а мы, мысли и эа поспешили покинуть эту могилу, заживо, погребенными. Я вышел на поверхность и с облегчением вдохнул свежий воздух. В этот момент раздался удар грома.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 Открыв люк нашего корабля, спрашивал механик. Вы не отметили направление радиоволны? — Есть, — ответил он. — Тогда летим. Скорее.